Глава 20. Из кабинета Тиранис комодор выходил в крайне странном состоянии, причина которому была всего одна. Ему опять навязали компанию Алье, или все-таки Алье Лукоски, в своей традиционной манере просочившейся туда, где можно было найти интересующую добрую половину галактики информацию. Эта девушка все так же оставалась репортером. Но вот независимые ее, если честно, сегодня дня назвать было сложно. Она подписала вполне официальный договор о сотрудничестве, формулировки и содержимое которого могло с тем же успехом принадлежать и договору о трудоустройстве, что в среде сильных независимых репортеров оказалось сродни табу. Тем не менее, солидные ежемесячные выплаты и ряд гарантий в купе с возможностью стать единственным поставщиком репортажей о внутреннем устройстве Каюри, противостояние с этим табу выиграли в чистую. И тут начиналось все то, что касалось Комодора напрямую. Работа репортера сама по себе не требовала нахождения этого самого репортера в непосредственной близости от целого Комодора. Это факт, спорить с которым довольно глупо. Каюри не морякон, на котором в любой момент могла случиться очередная стычка с пиратами или преступниками, выбраться из которой живой и здоровой хрупкая девушка своими силами не смогла бы. Поэтому Про тогда приказал комадору присмотреть за Лукоски и фактически стать для той наседкой, контролирующей поток уходящей вовне планеты информации. Хирако с этим заданием справился на отлично, плюс наладил с какой-никакой, но контакт. Они стали хорошими знакомыми, а со стороны, глядя на их перепалки, можно было и вовсе назвать коммодора и репортершу друзьями. Вот только сейчас ситуация повторилась. Повторилась с тем лишь уточнением, что у Хирако была возможность отказаться. И он поступил бы именно так, но в моменте просто не захотел и согласился, взяв на себя еще одну небольшую обязанность, присматривать за тем, чтобы алия Лукоски не добралась до каких-то секретных сведений. Такой исход, в принципе, был маловероятен и почти невозможен, ввиду того, что секреты на каюре охранялись на каком-то невообразимом уровне. Но страховка никогда не бывает лишней. Хирако стал этой страховкой и теперь вышагивал по коридорам чуть медленнее, чем обычно просто для того, чтобы девушка могла спокойно идти рядом, не срываясь на бег. «Думаю, для начала нам нужно обсудить пару самых важных правил из тех, что не были обозначены в контракте», наконец произнес Комодор, собравшись с мыслями и более-менее все обмозговав. «Хотя какое это начало?» «Так, продолжение!» От Хирако не укрылся тот факт, что Лукоски прямо-таки сияло. Улыбкой, глазами и даже движениями, энергичными и порывистыми. Это совсем не было на нее похоже. Но, стоит признать, необычайно девушке шло. Вплоть до того, что в какой-то момент Комодор обнаружил себя совсем не в той части здания, в которой он должен был оказаться. Мужчина просто прошествовал мимо нужного лифта. А Алия, впервые посетив Каюри, эту оплошность не заметила. Оплошность, но не взгляды Комодора. — В общем, самое важное — это статус разумных на каюре. Все они в равной степени являются гражданами нашего будущего государства, кем бы они ни были ранее. — Ты, скорее всего, знаешь о том, что раньше я промышлял пиратством, — Лукоски кивнула. — Мои подчиненные, по большей части, попали к лорду Про вместе со мной. Но, независимо ни от чего, они ничем не лучше и не хуже прочих разумных. Рекомендую это хорошенько запомнить. — Кажется, я никогда не демонстрировала таких наклонностей. — Но ваши опасения мне ясны, Хирако. В конечном счете кивнула девушка. — Замечательно. Второе правило. Все перемещения хотя бы и на первых порах, согласовывать со мной. Что здесь на каюре, что на флагмане. Там, конечно, особо не разгуляешься, но у нас и там есть свои секреты, светить которыми на всю галактику крайне нежелательно. А еще просто опасные места, какие есть на всяком военном корабле». херако не ограничился лишь двумя правилами, но отнюдь не потому, что считал действительно важным сковать репортёшу этими условиями. Просто он был вынужден параллельно с неспешным разговором напрягать память и выстраивать маршрут до ближайшего лифта таким образом, чтобы его спутница не догадалась о произошедшем. Как таковых лифтов было много, но из соображений безопасности все они были сконцентрированы в трех местах, в которые, появись такая необходимость, можно было изолировать и даже удаленно зачистить откачать кислород, заменив его вредными для всякого разумного газами, или банально поднять температуру до невыносимой. К вопросу выбора статичных методов обезвреживания разумных ПРО подошел творчески, не став ограничиваться примитивными переборками и автоматическими турелями с укрытыми в нишах боевыми дроидами. Все это добро тоже присутствовало, но ими система обороны гигантских пятиугольников не ограничивались. И если атакующие не будут заранее знать о таких системах, а они не будут, то их ряды гарантированно поредеют. Если не закончатся совсем, в том случае, если какой-то из механизмов отработает на максимум и, так сказать, ударит по больному. Хирако беззвучно хмыкнул, поймав себя на яростном желании думать о чем угодно, но не о раздражающей повсюду сующей свой нос репортерше. Такое ощущение, что я попала не на периферийную торговую планету, а в гнездо какого-нибудь злодея, — хихикнула девушка, как только за ними съехались монолитные створки лифта. Не слишком ли много ограничений? У нас много врагов и конкурентов. А оружием может стать любая информация. Даже несколько снимков коридоров, по которым я тебя вел. Нехотя подчеркнул Херако. Он искренне считал Каюри своим домом. И с необходимостью приоткрыть карты для снижения накала на политико-торговой арене еще не смирился. Мы, знаешь ли, не просто корпорации под юрисдикцией кого-то, гарантирующего нашу безопасность. Во внешних регионах порой вымирают планеты с населением в десяток-другой миллионов, и об этом узнают уже постфактум. «Не думаю, что корректно сравнивать вас со всем флотом, станцией и прочими штуками с рядовым миром на периферии. Даже на первый взгляд вы куда как лучше защищены». Хирако покосился на девушку, хмыкнув в традиционной для себя манере. «Прощупываешь почву?» — в глазах той моментально заплясали бесята. «Уж поверь, корабли и пушки нам тоже не на голову свалились». Не бывает такого, что мирные фермеры вдруг обзаводятся парой-тройкой крейсеров и сотней малых судов. Лорд ПРО вложил в планету немало средств, но сейчас та изначальная сумма начинает размываться на фоне нашего нынешнего благосостояния. Так что эта защищенность не более чем следствие опасности работы, которой мы занимаемся. Охотитесь на пиратов? А также контрабандистов и нечистых на руку разумных коих в окружающих системах было пруд-пруди. Что-то мы получаем из сектора Горди, правительство которого заинтересовано в повышении уровня безопасности окружающих нас систем. У них самих, как ты должна понимать, были связаны руки из-за прорвы бумажек, регламентирующих деятельность Федерации и Империи на нейтральной полосе. А исправить это должен был тот самый проект торгового маршрута, ныне обреченный на сожжение в пламени разгорающейся войны. Лукоски продемонстрировала свою осведомленность, коей могли похвастаться лишь редкие, высоко поставленные разумные. И тут же раскрыла источник. «Я работала с одной галдианкой, которая была напрямую с этим связана. Вроде как ее родственники хорошо вложились в продвижение этой идеи, и им не повезло. Пока еще не ясно, как долго продлится конфликт и где будет его очаг. Торговые суда, как видишь, прекрасно курсируют между де-факто вступившим в войну друг с другом государствами. Хироко движением головы указал на кажущееся маленьким из-за расстояния судна, шум антигравов которого должно быть разносился на десятки километров. Прибыль способна примирить даже заклятых врагов. Главное, чтобы она была достаточно большой. Воистину так все и обстояло. Исключением из этого правила становились лишь редкие фанатичные государства, вспыхивающие на политической карте галактики на жалкий в масштабе миг. Своим упрямством и непоколебимыми принципами они портили игру слишком многим, чтобы просуществовать дольше нескольких десятилетий, если не лет. Если я хотя бы немного разбираюсь в политике, то Лорд Про, по всей видимости, появился тут именно ради этого подхватить выпавшие из рук гегемонов знамя, став важной частью связывающих внешние сектора торговой артерии. Независимой и держащейся за счет выгоды всех замешанных в этом деле сторон. Девушка задумалась, подперев руками натянувшую ткань платья грудь. Отличный ход, сулящий огромные перспективы. Но спланировать это за несколько лет до, если честно, больше верится в простую случайность. А вот тут я тебе ничем не помогу. Может быть так, а может и нет. ПРО давным-давно дал отмашку касательно распространения информации о позиции Каюри в разгорающейся войне. Так что ушедший в это русло разговор был Херакот даже выгоден. Согласно легенде, деньги и прибыль – вот и вся мотивация Каюри простая и понятная каждому живому существу, будь то агрессивный и туповатый коррадианец или умудренный опытом и облеченный властью Орни. «Разочарована?» «Если бы...» — девушка фыркнула. «Тут и ежу понятно, что сенсации не будут так часто падать с неба, даже если очень повезет. Да и после «Марикона» мне все равно стоило слегка снизить градус». Не то, чтобы Хиракоп понял, что конкретно подразумевала Алия Лукоски, но от согласного хмыка и соответствующего кивка это его не удержало. А там, может, я потихоньку что-нибудь и раскопаю. Лучше не стоит. Едва ли перспектива вскрытия хотя бы одной из тайн Каюри сильно обрадует Про. Пусть вероятность такого исхода, согласно его оценке, и была крайне мала, но мало это не ноль. Как говорится, всегда есть шанс того, что ночью тебя задушит какое-нибудь выращенное на мясо млекопитающее. И еще момент. Сегодня уже поздно. Толком объяснить, что тут и где, я не успею. Так что, как насчет завтрашнего вечера? Звучит как приглашение на свидание. Звучит как желание хорошо выполнить работу, за которую взялся. С крайне суровым и в чем-то напоминающим камень выражением лица Поторопился выдать свою версию происходящего Коммодор И именно в этот момент он начал что-то подозревать Странное поведение обычно серьезный Тиранис За его спиной согласовавший все с Про и пригласивший Алью Часто и похожие друг на друга подколки от последней Начало которым было положено еще на мариконе. Хирако слышал о том, что до мужчин намеки доходят с большим трудом, но до сего момента считал себя исключением, избежавшим этого печального штампа. И дабы выйти из ситуации с честью, сделать он мог только одно. «Впрочем, Алья, почему бы и не свидание? Если ты мне не откажешь, конечно же». За Хирако говорила его разум и чувства и инстинкты. Начиная с момента осознания, продолжать игнорировать красивую, в общем-то, полностью соответствующую вкусам комадора молодую девушку было бы просто кощунством. А ведь Лукоски могла похвастаться еще и необычным характером. Да, местами раздражающим, но ведь все зависело от отношений. «Так как? Скажем, я заберу тебя в девятнадцать часов по местному времени». «Я не против». В этот момент Хирако окончательно уверился в том, что ему не показалось, ибо в голосе девушки четко отпечаталась радость и едва заметное облегчение. Облегченно выдохнув, мужчина пригласительным жестом указал на распахнувший свои двери антиграф, к которому они, как нельзя кстати, подошли. Новая эра наступала не только для Каюри, но и для отдельных ее граждан. Для кого-то раньше, для кого-то позже а для кого-то и прямо сейчас».